культура или варварство. Карида, когда речь заходит об Испании, после банальных море, солнце, пляж вспоминаются сангрия, фламенко и, конечно, карида. Несмотря на то, что ноги у кариды, как утверждают умные люди, растут из Индии и связаны с древними ритуальными играми, уходящими вглубь веков. В современном мире карида ассоциируется исключительно с Испанией. Здесь она существует уже на протяжении нескольких веков и прошла долгий путь развития от простых состязаний человека и животного до сложного и церемониального зрелища, которое мы знаем сегодня. Зрелище, в котором сочетаются искусство, спорт, драма и музыка. Это отражение испанской души, страстное, иногда противоречивое, но всегда эмоционально насыщенное. Для многих испанцев Карида- это больше, чем просто зрелище, это часть того, что делает их «испанцами». Как и другие давние традиции, коррида стала предметом дебатов в современном обществе. Многие противники считают ее проявлением жестокости по отношению к животным, в то время как сторонники видят в ней важный элемент культурного наследия Испании. Нельзя отрицать тот факт, что коррида генерирует значительные доходы для экономики страны. От туризма и продажи билетов до отраслей, связанных с разведением быков и производством костюмов для торрера. Кроме того, не следует забывать, что Карида вдохновляла многих художников, писателей и музыкантов на создание произведений искусства. От картин Франсиска Гойи до произведений Эрнеста Хемингуэя. Она оставила неизгладимый след в мировом искусстве. Вообще, отношение к бою человека с быком меняется от региона к региону и даже от человека к человеку. Например, еще в 1991 году Карида была запрещена на Канарских островах. Канары стали первым регионом в Испании, где приняли данный закон. В 2010 году бычьи бои были запрещены в Каталонии. Решение о запрете кориды в этом регионе прогремело на весь мир. Как утверждают многие, эта мера была частично обусловлена желанием подчеркнуть культурное отличие региона, показать независимость от Испании. Однако мало кто знает, что спустя несколько лет, в 2016 году, Конституционный суд Испании аннулировал этот запрет, мотивируя свое решение тем, что ни один регион не имеет права запрещать традиционную испанскую практику. Суд решил, что региональные власти могут регулировать различные аспекты Кариды, но не могут ее полностью запретить. Даже после этого решения Каррида не возвращается в Каталонию в прежних объемах из-за недостатка интереса со стороны населения и сильных антикаридных настроений. Обычаи арены теперь используются не по назначению. Одна в качестве концертной площадки, а другая и вовсе переделана в торговый центр. Что же касается Канарских островов, то там интерес к Кариде был невелик даже до запрета, поскольку Канары имеют свою уникальную культуру и историю, отличающуюся от континентальной Испании. В целом, коррида – это сложный культурный феномен, который заслуживает глубокого понимания и уважения, независимо от личного отношения к нему. Несмотря на то, что я не являюсь противником этой части испанской культуры, но на корриде я никогда не была. Мне жалко быков. Некоторые видят в моем решении лицемерие, однако моя философия проста. Большинство из нас ест мясо и рыбу, и я сомневаюсь, что кто-то получает удовольствие от процесса превращения бегающего молодого теленка в горячий стейк на тарелке. Но вернемся к нашим быкам. Хоть на кориду я и не ходила, мне посчастливилось побывать дома у одного широко известного в узких кругах Матадора. Тогда ему пришлось потрудиться не меньше, чем на арене, отвечая на мои вопросы, которых было очень много. Оказывается, в кариде есть глубокий символический подтекст. В глазах Тореадора бык становится подобием дьявола, искушающего его и пытающегося погубить его душу. А сама схватка — битва святого против сил зла. Видимо, поэтому все тереодоры достаточно религиозны и суеверны, сражаются с разъяренными быками, но боятся черной кошки, перебегающей дорогу. Быки для кориды, называемые в Испании боевыми, по-испански торас де лидия, или бравыми, по-испански торос браус, это особая племенная порода, разводимая специально и исключительно для кориды. Они отличаются от обычных агрессивным поведением, выносливостью, вспыльчивым характером. По внешнему виду тоже есть ярко выраженные особенности. Компактное туловище с широченной грудью, короткие ноги, огромная голова на мощной шее и, разумеется, загнутые кверху рога, от одного вида которых уже чувствую, что нужно менять штаны. Во многом именно благодаря совокупности всех этих характеристик корида стала таким захватывающим и опасным зрелищем. Боевых быков выращивают в специальных условиях. Они живут на огромных фермах, питаются исключительно подножным кормом и крайне редко видят людей до самой кориды. Годовалых бычков испытывают на ярость. Скотовод верхом на лошади приближается к быку и наносит легкие уколы длинным копьем, пока тот не отреагирует должным образом. Затем нападающий мгновенно удаляется. Бычков, недостаточно яростно отреагировавших на укол, выводят из племени. Число производителей племенных боевых быков крайне ограничено. Каждый из них обладает собственным тавро, клеймом и очень дорожит своим престижем. Одна из самых известных и старейших ферм принадлежит семье Миура. Они выращивают бравых быков уже около 200 лет. Вот это я понимаю семейный бизнес. Быки Миура славятся своей силой, быстротой и агрессивностью. Именно эту породу используют в самых статусных коридах с участием звездных матадоров. Кстати, эта фамилия и порода Миура стала нарицательной, так называют человека полного ярости. На кориду выпускают быков в возрасте 3-4 лет, быки постарше слишком опасные. К слову, в Испании обычные коровы и быки порой становятся жертвами волков. Но не везет тем волкам, которые навещают ферму с боевыми быками, ведь там они меняются местами. В отличие от домашних, бравые быки не пытаются спрятаться от хищника, а наоборот бегут к нему навстречу, зачастую догоняют и наносят волку смертельные раны острыми рогами. Боевые быки участвуют исключительно в корридах. На все остальные мероприятия, такие как Сан-Фермин, выпускают бравых телочек, по-испански «вакияс», то есть коров. Они такие же племенные, неодомашненные, но намного безопаснее, чем быки. Честно признаться, уважение и страх они тоже вызывают. Когда мы были в гостях у Матадора, он выпускал на тренировочную арену одну такую молоденькую телочку, и с ней можно было поиграть, представив себя Тореадором. Думаю, вы догадываетесь, что я не вышла даже из-за специальных деревянных укрытий». На лбу коровы, прямо между рогами, бегущей строкой читалась надпись «Опасность», а в глазах не было ни капли доверия. Последнее было взаимным. Накануне кориды быков помещают в специальный загон при арене и проводят жеребьевку, какому матадору какие животные, а именно два, достанутся для боя. До сражения категорически запрещено приближаться к ним и тем более дразнить. Быки очень умные, и обмануть их красной тряпкой получится только один раз. Во второй раз уже на арене бык ринится прямиком на Тереодора, что смертельно опасно. Бывает такое, что на охраняемые фермы проникают любители пощекотать нервишки, а иногда и ученики Тереодоры, которым хочется потренироваться на настоящих быках и пытаются сразиться с быком. Если сторожа замечают это, то обыгранных быков тут же выводят из стада. Если нет, то такие тертые калачи, по-испански «тороресебиада», буквально «знающий бык», в конечном итоге попадают на арену, где и происходит трагедия. Как бы это странно ни звучало, Карида схватка двух равных противников – быка весом около 600-700 килограммов, сильного, мощного и с острыми рогами, и человека весом около 60-70 килограммов, разумного, ловкого и без рогов, если только жена не наставила, но зато со шпагой, которую он, правда, берет только в самом конце боя. Сам бой строго регламентирован, он делится на три терции, ограниченные по времени. На каждого быка отводится 15-20 минут, ни в коем случае не больше. В начале представления под звуки посадобля на арену торжественно выходят все участники Кариды, кроме быков, конечно, по весьма понятным причинам. Открывают шествие Матадоры, главные действующие лица. В Кариде участвуют три Матадора, каждый из которых должен убить по два быка. Иногда бывает, что быка не убивают, а бывает и такое, что убивает бык. Матадоров сопровождают их помощники тарера, Бандерильеро и Пикадоры на лошадях. В контексте кариды термины тарера, треадор и матадор часто используются как взаимозаменяемые, хотя при этом имеют разное значение. Тарера это общее название для всех, кто участвует в кариде. Это может быть любой человек, который сражается с быком, независимо от его роли или статуса: бандерельера, пикадор, матадор. А вот слово матадор происходит от испанского глагола матар, что значит убивать. Матадор – это гвоздь программы, опытный Торреро, который имеет право завершать бой. Именно он сталкивается с быком в финальной и наиболее опасной части Кориды, когда бык должен быть убит шпагой. Если просто, все Матадоры являются Тореро, но не все тарера являются Матадорами. После того, как все участники Кориды себя показали, на арену выпускают первого быка. Начинается первая часть Кориды – Терция Пик, по-испански де Деварос. Тарера, среди которых может быть и Матадор, начинают раздразнивать быка плащом – капоте. Капоте – это не красная тряпка, которую многие себе представляют, когда речь заходит о с быком, а огромное полотно весом около пяти килограммов из плотной ткани – цвета звезда в шоке, он же ярко-розовый – фуксия, с одной стороны, и желтого с другой. Как рассказал нам Матадор, у которого мы были в гостях, цвета капота весьма символичны. Розовый – цвет удачи, желтый – невезения, то есть Тореадора ждет либо триумф, либо провал. Помимо своего рода философского значения, цвета плаща имеют и обычный смысл. Раньше такие яркие цвета, как фуксия, было довольно сложно получить, и стоили вещи такого цвета очень дорого, поэтому выбор подобного цвета для капоты подчеркивал статус тарера. Кстати, этим плащом Тарера не просто хаотично размахивают, а выполняют канонические движения. После того, как быка разъярили плащом и поставили в нужную позицию, в кориде каждое движение строго регламентировано и имеет свой смысл и значение. Наступает очередь конных Тарера- пикадоров, которые подхватывают эстафету предыдущих участников. Пикадоры по тем же жестким правилам наносят быку глубокие уколы копьями, чтобы вызвать еще большую ярость. Можно подумать, тряпки было недостаточно. Бык же в долгу не остается, он вымещает свой гнев на лошадях, пытаясь их повалить. Но все его усилия в большинстве случаев напрасны. В кариде используются першироны – тяжеловозы весом до 650 килограммов, туловища которых защищены длинными увесистыми попонами. Свалить такого коня не так уж и просто. Во второй части «Терции бандерилий», по-испански «терсио до бандерильяс», быка продолжают раздражать, но уже не конные пикадоры, а бандерильеро, которые втыкают в холку животного короткие пики, бандерильи, напоминающие гарпуны. Они украшены короткими ленточками, махнушками, цвета, как правило, испанского или андалузского флага. В связи с этим однажды произошел казус. На одной из корит, проходящей в стране басков Бильбао, Матадор отказался вонзать бандерилии в быка. Страна басков знаменита своими антииспанскими настроениями и желанием отделиться от королевства, хотя, конечно, их намерения и действия не гремят на весь мир, как Каталония. На той корейде публика освистала пики, украшенные цветами испанского флага. Матадор же, в свою очередь, за неуважение государственного символа, лишил публику удовольствия второй терции. Помимо цветных пик также используются пики черного цвета, которые немного длиннее и тяжелее. Применяются они в том случае, когда бык вялый и отказывается проявлять ярость и нападать на Торера. Черные пики считаются позорными, но не для Тореадора или быка, а для его заводчика, ведь агрессивность животного – одна из главных составляющих корриды. Так же, как и в случае с капотой, пики вонзают в быка, выполняя регламентированное артистичное движение. В 1984 году мои свекры были приглашены на кориду, где выступал Матадор Франсиско Ривера Перес по прозвищу Пакирри, звезда того времени. После кориды моей свекрови подарили цветные пики, которыми орудовал знаменитый Тереодор. Вот только проблема свекровь была рьяной противницей кориды, хотя от стейка малой прожарки не отказывалась. В итоге подарок она приняла, но по дороге домой выкинула его в мусорку. На следующий день тот самый звездный Матадор сражался уже на другой арене, в другом городе и с другим быком. Бой он проиграл. И те самые цветные пики можно было оставить на память, отдать в музей или продать коллекционерам или фанатам по кирии, но судьба у них была оказаться в мусорном ведре. Свекровь об этом ни разу не пожалела. Она до сих пор настроена против кариды, вот только предпочтения в степени прожарки мяса изменились с малой до средней. Гибель Матадоров чаще всего приходится на заключительную часть корриды, терцию смерти, по-испански «tercio демуерте. Матадор кричит «оставьте меня одного». Это обязательная фраза, своего рода сигнал к началу решающего и самого опасного действия. Помощники удаляются за барьер, и Матадор остается один на один с быком, лицом к лицу с разъяренным дьяволом. Начинается игра. На смену тяжелому розовому плащу приходит легкая мулета, та самая красная тряпка, натянутая на деревянную палку. Функция у нее по сути та же, что и у капота, еще больше раздразнить и без того не на шутку разъяренного быка. А вот красный цвет полотна имеет весьма логичное объяснение, сделать следы крови незаметными для публики. Выполняя все те же канонические фигуры, но уже мулетой, Матадор должен максимально близко подходить к быку, вплоть до прямого соприкосновения телом к телу, демонстрируя свою смелость. За то, что он с быком один на один, я бы уже его с Сыкуном не назвала, но публика жаждет зрелища. На мой взгляд, демонстрация смелости зачастую граничит с безумием. Высшим пилотажем считается тот момент, когда Матадор встает на колени перед несущимся на него быком и в момент почти столкновения перед самыми рогами одной рукой в воздухе вырисовывает бабочку с помощью капота или мулеты. Бык кидается на подол плаща, резко меняет направление движения, проносясь мимо неподвижного таррера. Только профессионалы с большой буквы начинают первую терцию с этого сложного приема, когда бык еще полон сил, ведь для его выполнения нужно обладать не только твердым характером, но и железными фаберже, которые при малейшем замедлении могут превратиться в пашот. Ранение во время кориды – обычное дело, издержки профессии. Зачастую тарера отказываются от медицинской помощи, пока не закончится бой. В течение жизни у любого терадора набирается огромное количество шрамов и отметин от рогов. Во время кориды возле арены обязательно стоят несколько машин скорой помощи. Также при каждой арене имеется небольшая операционная, где дежурят хирурги. В Испании даже существуют уникальные медицинские отрасли, занимающиеся лечением травм, нанесенных терадор быком, таврохирургия и тавротравматология. Последние минуты терции смерти – самое ответственное. Матадор подходит к барьеру и меняет деревянную мулету на шпагу. Наступает момент истины. Буквально решается судьба, кто останется в живых – человек или бык. Перед тем, как вонзить шпагу в холку животного, Матадору необходимо поставить быка в нужную позицию. Он должен стоять с опущенной головой и держать передние ноги вместе. Матадору следует подойти к быку вплотную, обязательно лицом к лицу. В этот момент разъяренное животное может сорваться с места, вскинуть голову и насадить своего оппонента на рога, отбросить и растоптать. Мастерство Матадора проявляется в последнем жесте. Он должен убить быка с первого раза, вонзив шпагу до самой рукоятки в холку животного. Чем больше неудачных попыток убить быка, тем больше свистит публика, выражая свое недовольство. Неудачливому терадору делаются предупреждения, после третьего быка убивает другой Матадор, что считается весьма позорным. Но ведь и зрители хотят видеть на арене искусство на грани жизни и смерти, борьбу двух равных, а не истязание и агонию. После смерти первого быка все этапы боя повторяются другими Матадорами и их командами. В конце корриды наступает момент оценки зрителями мастерства участников, изящества игры, степени рискованности. Если выступление было в целом неудачным, например, бык был убит не с первой попытки, публика начинает свистеть и забрасывать Матадора подушками с сидений. Но если выступление было хорошим или даже безупречным по всем критериям – смелость, соблюдение традиций, изящество, забой с первого раза, то публика ликует, размахивая белыми платками, которые обычно выдают при входе, и требует от президента Кариды вознаградить Матадора. Медали в Кариде – страшный сон вегетарианцев. Если публике понравился бой, то отличившийся Матадор награждается отрезанными у убитого им быка ушами – Если исполнение было особо выдающимся, то к ним прибавляется еще и хвост, а самого героя зрители выносят с арены на плечах. Какое вознаграждение получит Матадор, решает президент Кариды. Бывает, что мнение публики и президента не совпадает, и тогда народ начинает громко свистеть и гудеть, хотя на решение судьи это никак не влияет, прям как и в жизни, за пределами арены. Большинство быков, конечно, погибают на поле боя, но не все. Если бык блестяще себя показывает во время кориды, рвется в бой, яростно бросается на Тореадора, при этом ведет себя достойно, благородно. Да, профессионалы умеют разглядеть благородство в разъяренном звере, то по просьбе публики или же самого Матадора президент Кариды может сохранить ему жизнь. В таком случае быка отправляют назад на ферму, где он вырос. Там он попадает в рай и становится племенным быком, все телочки становятся его. Если большинство людей в Кариде привлекает накал страстей и само сражение, то меня костюмы тарера — Это отдельное произведение искусства. Самые роскошные костюмы, конечно, у звезд Кариды – Матадоров. Шьются они из атласного шелка в специальных мастерских исключительно на заказ, поскольку одежда должна плотно прилегать к телу, чтобы быку не за что было зацепиться. Некоторые современные матадоры интегрируют в свои костюмы элементы защиты, такие как кевларовые подкладки, чтобы уменьшить риск получения травм от быка, чтобы их фаберже не стали смятку. Костюм настолько тесный, что Тореро не может самостоятельно одеться. Цвет костюма выбирает сам Тореадор, а вот фасон остается неизменным с конца XVIII века. Узкие в обтяжку штаны чуть ниже колен, широкий пояс, белая рубашка с галстуком, жилетка и короткая куртка с наплечниками. На ногах ярко-розовые чулки, черные мягкие тапочки, а на голове черная мантера. Головной убор, лично мне напоминающий сросшиеся основания рогов буйвола. Все элементы одежды богато расшиты золотом или серебром и украшены стразами и пайетками. Из-за своего блеска одежда тарера называется «костюм огней», по-испански «трахе де лучес» замысловатые рисунки шитья уникальны и выполняются исключительно вручную. Как говорят сами мастера, времени на создание костюма уходит очень много, от 40 дней. Но учитывая, что в Испании джинсы неделю в мастерских подшивают полтора месяца для подобной кропотливой работы, весьма короткий срок. Мастеров, создающих одежду для кориды, с каждым годом остается все меньше. Обычно данная профессия передается из поколения в поколение в рамках одной семьи. Специальных училищ, обучающих шитью костюмов для кориды нет, а мастера очень неохотно делятся своими знаниями с посторонними. В Испании практически при каждой арене есть музей, где можно полюбоваться одеждой тереодоров. Вес каждого костюма достигает 5 килограммов, а стоит он в среднем 3,5 тысячи евро. В совокупности весь комплект для тарера может достигать десятков тысяч евро. Недешевое и небезопасное увлечение – карида. В профессии тарера есть и плюсы, весомые плюсы – деньги. За каждое выступление они получают внушительные суммы. Гонорары колеблются в весьма широких пределах в зависимости от опыта, уровня мастерства и известности Тореадора. Как и в любом виде искусства или спорта, есть несколько звезд, которые зарабатывают значительные суммы, в то время как новички получают гораздо меньше. Звезды кориды, такие как Хасе Томас или Хулиан Лопес, Эль Хули, могут зарабатывать от нескольких десятков тысяч до нескольких сотен тысяч евро за одно выступление. К примеру, Хасе Томас в пике своей карьеры мог получать более 400 тысяч евро за одну кориду. Тарера, которая уже известна, но еще не достигли звездного статуса, могут получать от 1000 до 50 тысяч евро за кориду. Начинающие тареры зарабатывают гораздо меньше – от нескольких сотен до нескольких тысяч евро за выступление, и часто им приходится покрывать свои расходы на обучение, экипировку и прочее. Кроме гонорара за выступление, популярные тареры могут также получать доход от рекламных контрактов, телевизионных прав и других коммерческих активностей. А главное, что они получают – внимание и любовь женщин. Раньше для многих людей из бедных семей Карида предоставляла возможность выйти из нищеты и добиться социального признания и успеха. Слава и финансовая стабильность делали этот вид деятельности привлекательным для амбициозных молодых людей из менее привилегированных слоев общества. Сейчас же профессия Тарера скорее семейная традиция. Детские школы Тарера. За пределами Испании многие могут удивиться, узнав, что существуют школы для будущих Тарера, где дети учатся мастерству борьбы с быками. В большинство таких заведений принимают детей в возрасте от 9 до 14 лет. Кандидаты проходят собеседование, чтобы определить их мотивацию и физическую форму. Студенты изучают историю кариды, технику боя, а также получают базовое образование, как и в любой другой школе. В школе Тарера в программу обучения входят не только теоретические занятия, но и практические уроки на арене. Во время обучения реальные быки обычно не используются. Вместо них применяются механические атрибуты, что-то вроде гимнастического козла только на рельсах и с рогами, или молодые телята. При этом риск травматизма весьма высок. Конечно, если есть ярые противники кариды, значит найдутся и те, кто не одобряет подобные школы, борясь за их запрет. Главным аргументом для закрытия этих учебных заведений является то, что карида слишком травмоопасный вид спорта. Но ведь в любом виде спорта есть свои опасности. Я занимаюсь спортивной гимнастикой, свернула себе шею, делая сальто дома, на диване. Церкачка, блин, чуть кони не двинула, и даже бык мне для этого не понадобился. В общем, можно выступать в защиту Кариды, можно быть ее противником, но даже для того, чтобы Кариду не любить, сначала ее нужно понять. Бык Осборна. Некоторые полагают, что испанцы настолько помешаны на Кариде, что даже установили силуэты боевых быков вдоль автомобильных дорог по всей стране. Но это не дань традиции, а всего лишь реклама хересного бренди «Ветерано», которая со временем стала символом Испании. У этого придорожного быка есть своя весьма интересная история, полная, как бы это символично не звучало, борьбы за выживание. Рекламные щиты, дизайн которых был создан в 1956 году для торгового дома «Осборне», отсюда и название быка, разбросаны по всей Испании. Фигуры быков располагаются вдоль дорог и на склонах холмов, прерывая линию горизонта, чтобы их было хорошо видно. Первые силуэты были установлены в 1958 году. Их высота была всего 4 метра, и сделаны они были из дерева. А на черной бычьей тушке красовалось название бренди «Ветерано». Но дерево оказалось не очень удачным материалом для щитов из-за погодных условий. Соленый морской ветер, солнце, дождь – все это повреждало структуру. Поэтому в 1961 году дерево заменили на листовой металл, а саму фигуру увеличили до 7 метров. И все бы хорошо, но климатические проблемы сменили проблемы с законом. В 1962 году в Испании был принят первый указ о рекламе на дорогах. По нему рекламные щиты нужно было перенести на расстояние не менее 125 метров от дороги. Возникла другая проблема. Силуэты быков стали менее различимы. И чтобы это как-то исправить, высоту фигур увеличили до 14 метров. Практически пятиэтажный дом. Мимо такого точно не проедешь, не заметив. Впечатляет, кстати, не только размер, но и вес щита – 50 тонн вместе с бетонным основанием. В таком виде быки простояли около 26 лет. И еще бы столько же простояли, но в 1988 году издали новый закон, запрещающий любую рекламу вдоль дорог. Правда, изменения были незначительны. Было закрашено название бренди на бычьем Баку, но сами щиты остались на своих местах. Но законы меняются быстро, особенно в современной Испании, и спустя шесть лет, в 1994 году, вышел запрет на любые рекламные щиты вдоль автострад, независимо от того, указана марка или нет. Тогда возмутились все – рядовые граждане, артисты, общественные деятели, даже сами политики. Были организованы сборы подписей и целые митинги с требованием вывести фигуры из-под требований закона о рекламе и признать быка символом страны. Протестующие добились успеха. В тот же год Конгресс депутатов принял специальный закон, признающий быка культурным и художественным элементом испанского пейзажа. А вот Верховному суду потребовалось три года, чтобы признать силуэты частью культурного наследия страны. В настоящее время на территории Испании остался 91 силуэт боевого быка. Несмотря на то, что быков так рьяно отстаивали всей страной, нашлись и те, кому они не угодили. Было много попыток испортить национальный символ, но поскольку толстые металлические щиты просто так не повредить, в большинстве случаев их просто раскрашивали. В 2005 году произошел случай, который кто-то называет творчеством, а кто-то вандализмом. Хавьер Фигереда, молодой художник из Касариса, регион Эстремадура, вместе с тремя такими же творческими личностями превратил боевого быка в галштинскую корову. Мастера нарисовали несколько белых пятен, изменив традиционный черный цвет, и установили вымя из розового листового металла, которое они закрепили винтами и заклепками. Хавьер утверждал, что «Корова Осборна» – это художественная заявка, направленная на повышение культурного интереса к эстремадуре в целях привлечения внимания к социальным проблемам, таким как гендерное насилие и гендерное неравенство. Идея суду не особо понравилась, и горе-художник был помещен под домашний арест, правда, всего на два дня. Но, пожалуй, самый многострадальный бык стоял в Каталонии. На протяжении многих лет фигура неоднократно подвергалась вандализму и демонтажу со стороны борцов за независимость региона от Испании. Продолжалось это до тех пор, пока в 2016 году не установили нового быка, который прожил всего неделю. Больше попыток установить испанский символ в регионе не было. Зато борцы за независимость решили создать свой собственный – каталонского осла. Чаще всего его можно увидеть в виде наклеек на машинах и аппликаций на одежде, и то только в пределах региона. Дальше Каталонии ослик не ушел.